Глава четвёртая Утром я встала раньше всех, как всегда. Умылась, разбудила ванюшку. Когда я готовила сэндвичи, то слышала, как хлопнула дверь в ванной и зажужжала электробритва. Я налила кофе в чашке и вспомнила вчерашнюю ночь. Вечер закончился замечательно, и Сережка такой довольный вышел на кухню. Сразу видно, настроение у него отличное. Только мне муж испортил сразу же весь настрой. «Зай, я машину забираю, моя все еще в ремонте». констатировал факт, не спросил, как я к этому отношусь, просто забирает и все. Я раздраженно поставила тарелку на стол и прошла мимо него. «Ты что, Ксюш?» Сергей взял меня за локоть. «Ничего, забрал, так забрал. Мне вообще-то к клиенту ехать на другой конец города. Ты мог бы хоть раз своим ходом добраться до работы?» Сергей выпустил мою руку. «Я же не один. Генку и Славика везу. Мы на своей машине сегодня». Хлопает глазами, не ожидал, что я разозлюсь. «Вы уже второй день на твоей машине». Они хоть на бензин дают денег?» Выпалила и сама обалдела. Ксюша, это же мои друзья. Не могу я с них деньги брать». Вот именно, что друзья могли бы подумать о том, что можно скинуться на дорогу. «Так, все. Если я на метро, мне собираться нужно». Я протиснулась мимо Сергея в спальню. «Эй, да что с тобой происходит? Ты чего злишься?» «Ничего, со мной все классно. Всего лишь пешком 20 минут до метро, потом на работу, оттуда на такси и, возможно, за свой счет. Забежал Ваня, чмокнул меня в щёку и помчался к Сергею. Когда за ними захлопнулась дверь, я со злостью подумала, что с собакой они не погуляли. Пришлось выйти с Балта на пять минут во двор. Пёс, как назло, бегал кругами и никак не мог подыскать место. Я нервно топталась на месте, поглядывая на часы. Наконец-то вернулась домой, забежала в спальню, схватилась за юбку и вдруг остановилась. Помедлила, открыла шкаф и осмотрела свой гардероб. Не ахти, но все же. Я остановила выбор на довольно новом комплекте — Красивая черная блузка великолепно сочеталась с белой юбкой чуть выше колен, моей любимой длины. Этот костюм я надевала только по торжественным случаям, которые выпадали раз в году, если не реже. Открыла ящик с нижним бельем, посмотрела на новый комплект нижнего белья, махнула рукой и решила его надеть. Почему бы и нет? Лифчик, трусики, не писк моды, но весьма симпатично. Людка уговорила купить на распродаже. Я такие трусы обычно не ношу, неприятно, когда в попе полоска. Может быть, тогда и колготки новые надеть? Вот эти, немецкие, их мне подарила лучшая подруга Надюшка вместе с халатиком. Колготки мне тогда показались вызывающими, со спиралевидным узором и полосками вверху, имитирующими резинку чулок. Я оделась и вдруг засмотрелась на себя в зеркало. В нем отражаюсь точно не я, а кто-то другой. Разве я могу быть такой стройной? А ведь мне идет этот костюм. Войдя во вкус, я распустила свои длинные волосы, которые после заплетённой на ночь косы стали волнистыми. После этого прихватила волосы за ушами и повертела головой. Даже моложе кажусь. Я открыла косметичку и решила, что раз уж нарядилась, можно и соответствующий макияж нанести. Через 20 минут я удовлетворенно смотрела на свое отражение. А ведь ничего, как когда-то, лет нацать назад. Мне бы еще модную сумочку, туфли на высоких каблуках и красное кожаное пальто. Именно красное, яркое, как маки, как лето, а не осень и закат молодости. Ладно, может, и прав, Сережка. Вылезем из дерьма и куплю себе красное пальто. В голове щелкнуло. «А нахрен тебе пальто красное, если все равно никто не оценит?» Я запретила себе злиться. Когда я вышла на улицу, даже почувствовала себя по-другому. Так бывает, что внутреннее состояние меняется в зависимости от внешнего. Каблуки игриво стучали по асфальту. Сосед с пятого этажа засмотрелся на меня и уронил мусорное ведро. Я усмехнулась и вдруг заметила, что за мной едет автомобиль. Медленно едет, рядом с тротуаром. Я остановилась и обернулась. Сердце тут же ухнуло вниз живота и биться перестало. «Чёрный Мерседес». Я почему-то не сомневалась в том, кто там внутри за рулём. Машина поравнялась со мной, и стекло медленно приоткрылось. Руслан смотрел на меня и широко улыбался. «Доброе утро, Оксана Владимировна». «Если он здесь, то ничего доброго сегодня быть не может». «А, это вы? Наверное, проезжали мимо совершенно случайно в девять утра? Или заблудились? А может, вы вчера уснули в машине возле моего дома?» «Или вы следите за мной?» Я забросала его злобными вопросами, не замедляя шаг, а он продолжал ехать следом. Взглянула на Руслана, и сердце зашлось. Сидит, опустив стекло, улыбается, во взгляде ни капли обиды. Похоже, ему и в самом деле весело, и в отличие от меня у него прекрасное настроение. Я тут как дура говорила менторским тоном, официально с пафосом, а он нагло лыбится и жвачку жует. Сейчас он казался еще моложе, без куртки, в черной футболке, взъерошенный, свежий. Возле глаз морщинки, жмурится от солнца. «Что вы здесь делаете?» «Катаюсь, воздухом дышу. С сигаретой в зубах?» Он неожиданно весело кивнул и улыбнулся еще шире. Заразительная улыбка. Даже самой захотелось улыбнуться в ответ. Но я сдержалась. «Давайте подвезу. Вы ведь на работу?» «Конечно, на работу. Некоторые, знаете ли, работают. На них деньги с небес не сыплются». Я снова пошла вперед, а он поехал следом. «Вам мама не велела с незнакомцами ездить?» «Так мы вроде вчера познакомились». Сказал так невинно, что я невольно улыбнулась и пошла быстрее, чтобы он не заметил. «Но если вы мне не доверяете и боитесь, что я вас куда-нибудь завезу и изнасилую...» Я даже вздрогнула, когда он это произнес. Слово «изнасилую» прозвучало не зловеще, а с таким сексуальным подтекстом, что меня бросило в краску. Я даже испугалась такой реакции. Такого я еще ни разу не чувствовала. А парень продолжал. «Вы можете сесть за руль и поехать на работу самостоятельно?» От неожиданности я остановилась, но он это принял как согласие, быстро перебрался на кресло пассажира и распахнул водительскую дверь. В этот момент я заметила Анну Григорьевну, соседку со второго этажа, редкую сплетницу. Тут же вспомнилась. «Если хотите стать наркоманкой, проституткой или просто дрянью, пройдите утром мимо бабушек на скамейке и не поздоровайтесь. Это про неё». Соседка неумолимо приближалась, я Юркула в машину, захлопнула дверцу и подняла стекло. «Поехали?» Повернулась к Руслану и забыла, что умею дышать. В чёрной футболке пола с расстегнутыми пуговицами на сильной гладкой груди он казался совсем мальчишкой, красивым, сексуальным, завораживающим. Он смотрел на меня так откровенно. Черные глаза блестят, взгляд опустился к вырезу блузки. Я заметила краешек кружевного лифчика и тут же поправила ворот. Руслан теперь смотрел на мои ноги. Юбка задралась и выглядывал кусочек полоски на колготках. Я попыталась одернуть, но юбка не поддалась. Я снова посмотрела на парня и заметила, как дернулся кадык на его горле. В глазах промелькнуло нечто, не поддающееся определению. На меня еще никогда никто так не смотрел. «Вы сегодня очень красивая». Я нажала на педаль газа, и мы резко рванули вперед. Я даже испугалась. Моя старенькая Toyota не могла набирать скорость от одного прикосновения. «Эй, тише, аккуратнее. Машина как женщина. На нее не надо давить. С ней нужно быть уверенным, но нежным. Напористым, но ласковым». У меня в висках громко застучало, и я почувствовала, как от звука его голоса со мной происходит что-то невероятное. Низ живота нагревается, а между ног начинает пульсировать нечто странное и мощное, словно он не о машине говорил, а обо мне. Руслан открыл окна. «Переключитесь на автомат. Я люблю на ручнике ездить, а вы можете и на автомате». Я дернула за рычаг. Ничего не вышло. Внезапно его рука накрыла мою и опустила ее на «Д». От прикосновения я вздрогнула, и от того места, где наша кожа соприкоснулась, побежали мощные разряды. Они были настолько взрывоопасны, что у меня сердце готово было выскочить через горло. Руслан убрал руку, и сразу стало неуютно. Мы ехали по трассе, мне было непривычно управлять его автомобилем. Таким мощным, крутым. Он сидел рядом и курил, развалившись в кресле. Я посмотрела на его плечи, живот, взгляд невольно опустился ниже. Сегодня на нем узкие брюки в стиле «Спорт-элегант» с тонким кожаным ремнем. Ноги сильные, накачанные, рука расслабленно лежит на колене и отбивает ритм пальцами. Красивые пальцы, но костяшки грубые, сбитые. Видимо, не раз в драку попадал. Я заставила себя смотреть на дорогу. «Ну что мы тащимся в этом ряду? На Мерсе можно и слева. 306 лошадей под вами. Давайте обгоним эту вереницу грузовиков». Я такие вещи на дорогах не творила, всегда ездила аккуратно, предпочитала лучше тянуться в хвосте, чем нестись, как угорелая. «Так можно и здесь, там куча грузовиков». «Вот и будем плестись до завтра. Нажмите педаль газа. Сильнее, не бойтесь. Я же говорю, машина — это женщина, вы ее ведете, а не она вас. Как направится, так она и поедет». Я вспыхнула, но на газ надавила. «Вот, приближаетесь еще и сразу влево. Сейчас». Я крутанула, и нас немного занесло. Руслан наклонился, схватился за руль и выровнял машину. У меня дух захватило. Адреналин зашкаливал, но не от скорости, а от того, что он так близко. Его запах обволакивал меня, мышцы на его плече напряглись. Он управлял машиной вместе со мной. Потом убрал руку и закурил. «Давайте, обгоните этого старого пня. крадется куда-то. Смелее». Я обогнала старенький фиат и вернулась влево. «Да что же вы в руль так вцепились?» «Погнёте!» Я засмеялась, и он вместе со мной. «Расслабьтесь, под вами зверь, пусть другие вас боятся». «Зверь не подо мной, а рядом со мной, притом самый настоящий, опасный, красивый и наглый». «Может, кофе попьем? Вы уже пили кофе?» Ветер трепал мои волосы, дул в лицо, и я вдруг почувствовала себя свободной, как птица. Я прокричала, заглушая свист ветра. «Да, я пила кофе». «Тогда, может, чаю?» «Поверните здесь направо, там есть кафе». Я подумала о том, что нужно отказаться, но руки сами повернули туда, куда он сказал. Уже через пару минут я остановилась возле маленького кафе с пластиковыми стульями и столами, выставленными прямо около проезжей части. Мы вышли из машины. Я почувствовала себя как-то двояко. Одновременно мне было хорошо и плохо. Такое странное сочетание угнетенности и общей эйфории. Я играла с огнем и прекрасно это понимала. Только сердце подпрыгивало в груди и дух захватывало от опасности. Мы сели за столик. К нам тут же подошел официант. «Кофе, как всегда?» — спросил он у Руслана, а меня бросил заинтересованный взгляд. — Значит, Царёва-младшего здесь знали. Мне, как всегда, а Оксане Владимировне, мне капучино с одной ложкой сахара. А еще торт с горячим шоколадом и вишней. Я посмотрела на Руслана, он мне подмигнул и продолжил. Чтобы вишня была без косточки и лежала точно посередине куска, а шоколад не стекал по бокам. Я решила, что Руслан пошутил, но лицо официанта оставалось крайне серьезным. Хорошо. Ты понял? Без косточки. Понял. На секунду мне показалось, что в глазах официанта блеснул страх. Ну как, отцу мы ему уже звонили? Я отрицательно качнула головой, стараясь не смотреть на него. Последние несколько секунд мне показалось, что у меня болят глаза, то ли от солнца, то ли от близости Руслана. Почему? Я еще не перечитала контракт. Да и на фирме нужно показать, пусть наш адвокат проверит. И он снова улыбался, чуть прищурившись. Отца испугались? «Нет, что вы. Он строгий, это верно, но является честным партнером по бизнесу. Отец выполнит каждый пункт договора, но и от других ждет того же». Принесли кофе и кусок торта. Руслан поднес блюдце к лицу и присмотрелся, после чего поставил тарелку на стол и подвинул ко мне. Официант облегченно вздохнул и ушел, А я с удивлением поняла, что вишни правда без косточки, а шоколад не оставил следов на тарелке. Сочный горячий крем толстым слоем покрывал верх бисквита. Руслан добавил в мою чашку сахара, размешал. «Забегаловка, но повар хороший. Так что, подпишите договор? Муж согласился?» «Согласился», — ответила я сухо. Напоминание о Сергее резануло по сердцу, и я тут же почувствовала, как настроение идет на спад. «Я кое-что забыл, извините». Руслан скочил из-за стола, неожиданно перепрыгнул через низкое ограждение и скрылся в машине. Я смотрела на него, прикрыв глаза рукой, защищаясь от солнца. Когда он вылез наружу, я отропела. У него в руках оказался букет цветов. Не просто букет, а шедевр искусства. Он вернулся за столик и протянул мне цветы. Я смутилась. Нет, я просто не знала, что сказать. Розы восхитительно пахли, а парень довольно улыбался. «Зачем цветы?» — спросила я, чувствуя неловкость. «Что мне с этим букетом делать? Я же сейчас прямо в офис. Девчонки проходу не дадут». «За оказание первой помощи истекающему крови незнакомцу», — выпалил он. Я не могла уже сдерживаться и засмеялась громко, от души. Руслан улыбнулся вместе со мной. В этот момент около кафе затормозила чья-то машина, откуда вышел лысый здоровяк в кожаной куртке. «Эй, бешеный, здорово! Я огляделась по сторонам в поисках того, к кому обратились, но кроме нас в кафе никого не оказалось. Он подошел к нашему столику. Руслан встал и пожал ему руку. «Привет, Сява, как жизнь?» «Нишсяк, братан, ты как? Это сестра твоя? Старшая?» Лысый усмехнулся. Он все еще сжимал руку Руслана, и вдруг я увидела, как лицо ся выскривилось. Он даже присел немного, резко повернулся к Руслану. «Ты чего?» «Ничего». Голос Руслана изменился. "Пошел отсюда». «Чего? Руку отпусти!» Только сейчас я поняла, что Руслан настолько сильно сжал ладонь своего приятеля, что лицо последнего покрылось красными пятнами. И это несмотря на то, что лысый на голову выше ростом, да и по возрасту явно старше царёва-младшего. Лицо Руслана изменилось. Больше не было мальчишеского озорства в глазах. Они стали чернее ночи. Челюсти сжались, заиграли желваки. А в глазах Сявы страх. Я не поняла, это он Руслана так боится? — Ты чего, братан? Что я такого сказал? — Следи за метлой, ясно? Не говори то, чего не знаешь. Никогда, понял? Видимо, Руслан сжал его руку еще сильнее, и Сява присел. В тот же момент парень выпустил ладонь приятеля и улыбнулся мне. Потом снова повернулся к Лысому. «Всява, чего хотел?» «Поздороваться хотел», — буркнул Лысый. «Давай вали отсюда, надо будет, позову, ты мне мешаешь». «Старшая сестра. Значит, видно, что я старше. С первого взгляда заметно». Я встала, отодвинула от себя тарелку. Эйфория пропала, улетучилась куда-то. «Мне уже пора». Руслан прищурился. Прочесть его мысли было невозможно. Он положил пару купюр на столик. «Поехали, раз надо». За руль сел он, а я смотрела в окно, продолжая сжимать букет в руках. «Старшая сестра». Хорошо, хоть мамой не назвал. Только, выйдя из машины, я вдруг поняла, что не говорила Руслану место своей работы. Обернулась, «Мерседес» уже уехал. Я долго смотрела на букет. Нужно выбросить. Так правильно. Но, с другой стороны, когда мне последний раз дарили цветы? Не на праздник, а просто так. При этом такие шикарные. Я прошла мимо урны, И выбросить не поднялась рука. Так и поднялась в офис с букетом и дурацким выражением на лице.